Глава 5. Структура. Когда я ступил на лестницу, ведущую куда-то на нижние уровни дворца, здание содрогнулось от удара. Стены заходили ходуном. Пришлось приложить усилия, чтобы удержать равновесие. Проход со ступенями расширился, и я совершенно неожиданно оказался на относительно современно выглядещей стальной лестничной площадке с пролётами, уходящими вниз. Это место больше подошло бы для нашего мира, или, скажем, оранжевого, но никак не остановившегося на уровне средних веков золотого мира. Белый дракон не сдерживается. Между тем, сказал идущий позади меня тигр: "Слышишь? Это отголоски силы самых высоких порядков. Я подобное помню лишь у пары человек и, возможно, у императора. А странное это место, кстати. Такое ощущение, что мы дома оказались. «Ты видел, как сражается император?» Не удержался я от вопроса, выглядывая из-за перил лестницы и оценивая, сколько мне предстояло ещё пройти. По всему выходило, что не меньше пяти или даже шести пролётов. «Приходилось как-то». Не стал отнекиваться и шкафель. «С полсотни лет тому назад. В любом случае тебе всеми возможными способами следует постараться не пересекаться с ним». Зная главу клана Белого Дракона, заинтересовать его сейчас для тебя будет означать большие проблемы в нашем или золотом мире. Неважно. Я лишь в ответ кивнул ему, спускаясь на последний пролет и оказываясь напротив самой настоящей стальной раздвижной двери, работающей на магическом источнике энергии. «Седьмой, мне же это не кажется, да?» — спросил я о задаче, насмотря на технологичную конструкцию двери. Галюциногенных веществ в вашей крови не обнаружено. Разум не повреждён сторонним воздействием. Возможно, произошла его деградация. Ты же понял, что я имел в виду, седьмой. В глубине души у меня появилось раздражение, но я подавил его. Конечно, носитель. Вам действительно не кажется, это высокотехнологичная переборка двери, аналог которых мы могли наблюдать в оранжевом и синем мирах. Судя по структуре магических линий вокруг этой двери, здесь используется зафирающий механизм, похожий на тот, что применялся на корабле, который обнаружили лепестки несколько месяцев назад. Сумеешь открыть её? Конечно. Дайте мне пару минут. Не знаю, сколько прошло в точности времени, но магический конструкт действительно всё сделал чётко и быстро. Створка стальной двери в какой-то момент поддалась и не спеша отъехала в сторону, демонстрируя за собой хорошо освещенный длинный коридор. «Ничего себе!» прокомментировал увиденное белый тигр. Где-то в вышине раздался особенно сильный взрыв. Здание затряслось. Свет мигнул, но уже через мгновение вернулся, словно ничего и не происходило. Сражение над золотой школой продолжалось, и такое ощущение становилось даже еще интенсивнее. Я уже перестал различать отдельные отголоски силы людей из-за того, что их количество увеличилось в несколько раз. Пускай это и были уже далеко не одни лишь опоры мира. Ну, мы идём? Нетерпеливый голос тигра прервал мои попытки ощутить, что происходит сейчас на поверхности школы, и я мгновенно почувствовал себя глупо. Действительно, нашёл время. Коридор за дверью освещался рядом специальных магических ламп, установленных под потолком. При этом стены этого коридора, в отличие от двери, были сделаны из серебристого материала, хорошо мне знакомого. Небесный металл, разработка цивилизации Оранжевого мира. Раньше он встречался только там, и за исключением рухнувшего корабля больше нигде. Пройдя до конца коридора, я наткнулся на вторую дверь, которая, так же как и первая, была закрыта на специальную печать, которую ещё я и сумел вскрыть уже значительно быстрее. Ему хватило лишь пары секунд. Сам коридор, похоже, представлял собой что-то вроде буферной зоны, которую почему-то никто не контролировал. Возможно, золотые не верили в то, что кто-то сумеет вскрить печати оранжевых. Им, скорее всего, такое даже и в голову не могло прийти, понимая, насколько сложны установленные замки. За второй дверью меня встретил зал с высокими потолками, стены которого были выполнены из того же небесного металла. При этом звуки сражений, до этого хорошо слышимые, с закрытием двери мгновенно пропали. И более того, перестали ощущаться магические всплески сражающихся опор, что говорило о многом. Внутри зала было установлено множество прямоугольных контейнеров, стоящих вертикально. Седьмой мгновенно предположил, что эти ящики больше всего походили на стандартные элементы питания. Об этом же говорил тот факт, что вокруг этой комнаты ощущались движения магической силы высокой интенсивности, уходящие куда-то вглубь земной тверди. Я же отметил факт поразительного сходства этих контейнеров с гробами, которые были найдены лепестками внутри башни фиалетового мира. К тому же, сама форма и назначение практически полностью совпадали. Единственное отличие отсутствовали какие-либо обозначения или рисунки, характерные для контейнеров найденных лепестками. У меня всё ещё оставался открыт вопрос, что же там находилось внутри этих гробов? Правда открывать их, чтобы удовлетворить собственное любопытство, мне не очень-то и хотелось. Слушай, я тут подумал. Это место практически полностью экранировано от внешней магии, но ты всё равно сумел почувствовать, что Алиса находится здесь, обратился я к белому Чигру, когда мы проходили мимо чёрных гробов, установленных стоями. Моё ощущение как сущности изнанки всё же отлично от магии Ян, фыркнул в ответ фамильный Бух, явно раздражённый моими подозрениями. Я знаю, что Алиса где-то здесь, но не ощущаю, где конкретно. Прости, я должен был спросить, сказал я и наконец увидел проход, ведущий в следующий зал. Что за? через несколько секунд вырвалось у меня, когда я перешагнул порог. Помещение, в котором я оказался, представляло собой огромную комнату с установленным посредине бассейном, огороженным высокими стальными перилами и наполненным серебристой жидкостью, похожей чем-то на ртуть. перегнувшись через эти перила, я посмотрел на своё слегка искажённое отражение в серебристой воде и мгновенно почувствовал, насколько эта жидкость была переполнена чистейшей магией. Мне даже захотелось протянуть руку и прикоснуться к этой воде, но Седьмой мгновенно одёрнул меня. Носитель, я ощущаю высокую степень порчи, содержащейся в жидкости. Чем бы она ни являлась, её воздействие опасно для вас. В этот момент мне показалось, что где-то в глубине бассейна произошло движение, но сколько бы я ни вглядывался в безмятежную серебристую гладь, больше подтверждения этому так и не получил. Возможно, показалось. В целом этот резервуар мне напомнил что-то вроде хранилища, которое должно было сберечь магическую силу. Возможно, я был не прав, но других предположений всё равно не имелось. Первые люди мне встретились уже через несколько минут. Когда я вышел из зала с бассейном, очутившись в настоящем лабиринте коридоров, подозрительно похожих на титанический город Оранжевого мира. Все те же странные управляющие панели, горящие тусклым светом, необычного вида контейнеры и даже хорошо знакомые серебристые шары автоматы обслуживания, точно и копия тех, что я видел в титановом городе. Людей, бегущих по коридору, я почувствовал задолго до того, как они появились. Те совершенно себя не скрывали и очевидно куда-то сильно торопились. Пришлось прятаться в одном из ближайших проходов, оказавшемся очередным помещением, заваленным непонятным оборудованием. Судя по отголоскам силы, пробежавшие мимо четвёрки людей, это были слабые маги, где-то на уровне золотого или даже серебряного значка. Скорее всего, исследователи этого комплекса или кто-то подобный им. В любом случае, тот факт, что под центральным дворцом Золотой школы располагался самый настоящий комплекс город Оранжевого мира, впечатлял И если ещё вспомнить, установленный вокруг центрального района школы магический барьер, похожий на тот, что использовался в Алом мире, у меня к золотым появлялось очень много вопросов. Белый тигр всё ещё чувствовал, что Алиса где-то здесь, в этом комплексе, и даже указывал примерное направление, но это слабо помогало в условиях лабиринта коридоров. Без маяка Тишея приходилось полагаться исключительно на возможности Седьмого, но не сказать, что это было очень удобно. Один из залов, куда я заглянул, обшаривая коридоры, привлёк моё внимание. Там были установлены сотни капсул с зеленоватой жидкостью, внутри которых плавали тела людей. Большинство капсул оказались пусты. Из используемых было не больше полусотни, и люди, что находились в них, были мне знакомы. Какие-то лучше, какие-то хуже, с кем-то я даже относительно недавно общался. Все они решились отказаться от себя и пройти через ритуал золотых воинов. «Значит, а вот где созревают их войны», — с отвращением сказал Белый Тигр, подумав о том же, о чём и я. «В чём это они тут плавают?» «Какая-то непонятная жидкость. Похоже, она наполнена магией. Кроме этого, мне в голову ничего не приходило». «Это питательная среда. Подобные капсулы использовались создателями в качестве восстанавливающих и укрепляющих процедур. Данная жидкость, скорее всего, содержит в себе высокую концентрацию магии». полипропита, вещества на основе крови сильных сущностей изнанки, способствующего заживлению и насыщению тела. Однако здесь я ощущаю множество отличий от технологий создателей, в том числе и магическую силу с внутренней порчей. Вероятно, они используют ту серебристую жидкость, что мы нашли. Так, кажется, говорил, что она проклята. Я подошёл к одному из контейнеров, в котором находилась девушка, что проходила вместе со мной экзамен по получению звёзд. Кажется, она тогда сильно не добрала до требуемого минимума. Мало того, что они отдают свою душу на сединие непонятной твари, так ещё и с их телами творят непойми что, прокомментировал увиденное тигр и направился к двери. Не хочу тут находиться он. Подожду тебя снаружи. Я лишь кивнул, проходя дальше в зал. А это? Я замер, всматриваясь в установку, чем-то похожую на ту, которую использовал Кроу в Алом мире. Это же машина по имплантации магических конструктов, да? Определённое конструктивное сходство есть, но это совершенно точно не что иное, носитель. Скорее всего, данный механизм используется для запечатывания в капсулы и заполнения их питательным раствором. Да. Вероятнее всего, ты прав. Я уже и сам заметил значительные отличия от той установки, где получил когда-то давно магического конструкта. Ладно. Давай продолжим поиски. Чувствую, у нас осталось не так много времени на них. Белый дракон впервые за много лет столкнулся с кем-то равным ему, и даже не сдерживая себя, атакуя противника всей доступной силой, не мог сломить его. Более того, тот каким-то образом умудрялся отвечать ему, и это до безумия раздражало. И даже вместе с подчиненными белому дракону не удалось захватить оппонента. Максимум, чего он добился, лишь на короткое время заставил того отступить. Возможно, не приди к нему подкрепление, всё бы закончилось очень быстро. Как ни крути, о противостоять сразу трём сильнейшим опорам, не под силу даже повелителю магии подобного уровня, но получилось, что получилось. Первая наставница медиумов оказалась вынуждена сейчас сражаться сразу с двумя магами, являющимися, похоже, местными главами или старейшинами Золотой школы. Остарик, как это обычно с ним происходит, впал в боевой транс и сейчас крушил всё и всех, на кого ему удавалось дотянуться, превратившись в самую настоящую машину смерти. Врата, что удалось открыть профессору Зинову в его, оказались не настолько большими, чтобы пропустить через себя сразу много людей. Из-за этого количество белых драконов, вторгвшихся в город, всё ещё нельзя было назвать большим. Пускай драконы и были готовы, это всё равно было неприятно. В этот момент мужчина, что сейчас противостоял в одиночку в углове, создал перед собой тысячи рукотворных светлячков, что в один момент вспыхнули нестерпимо ярким светом, создав множество переплетающихся между собой лучей, рванувшихся в сторону белого дракона. От силы, что была вложена в эту атаку, у главы зашевелились волосы на затылке. Он успел среагировать, подняв сразу несколько щитов на пути удара, и лишь увидел, как эти преграды разлетаются на мелкие осколки под действием сокрушительной силы. Мощь звёзд на полной скорости обрушилась на белого дракона, в один момент погребая его под собой. Раскат грома, яростный вой ветра и оглушительные взрывы. Яркий свет, родившийся в момент удара, на несколько секунд ослепил всех, кто находился в центральной части города. Голову клана ударило с такой силой, что он рухнул на землю, словно камень, в один миг оказавшись погребённым под обломками полуразрушенной части дворца. В вышине мужчина, одетый в белые одежды, с усталостью выдохнул. Эта его последняя атака отняла у него слишком много сил. Жаль только это мало помогло. Место, куда рухнул белый дракон, заваленное обломками и мусором, взорвалось яростной силой. В один миг всё, что находилось в эпицентре падения главы, превратилось в труху и пепел. Посередине выжженного круга поднялась одинокая фигура одного из сильнейших существ серебряного мира. Сказать, что глава клана белого дракона был сейчас зол, это ничего не сказать. Его гордость, высокомерие и честолюбие в один миг втоптали в пыль, унизили и опозорили, и он никому не собирался спускать это с рук. Его первоначальное желание взять живьём оппонента испарилось, оставив после себя лишь жгучую ненависть и готовность убивать. Жгуты магической силы стали закручиваться вокруг человека в разорванных одеждах. В его руках начал медленно, словно из ниоткуда появляться длинный изогнутый клинок с изящной гардой. Если бы сейчас это увидел Ян, он бы мгновенно распознал в этом клинке сходство с одиноким, могущественный духовный меч самого высокого уровня. Я сотру в порошок всю эту проклятую школу. Хоть в голове белого дракона и была лишена мысль, он всё ещё оставался главой своего клана. Но перед этим разберу её по кирпичику и найду все ответы на свои вопросы. Взмах меча и мир поделился на две половины. В один миг сразу четыре башни, что высились далеко впереди, оказались срезаны и, наклонившись, начали заваливаться назад, стремительно разрушаясь. Фигура мужчины в белом, что в это же время всеми силами пыталась создать второе заклинание звёзд, взорвалась кровью, не выдержав сокрушительной магической энергии, обрушившейся на неё.